Глава третья. Никто в квартале не верил ни в эффективность полиции, ни в помощь пресс. Тину искали своими силами, мужчины, женщина, даже дети. Родственники и друзья одни недели напролет прочувствовали окрестности. В поисках не участвовал только Нино, который ограничился парой телефонных звонков. Впрочем, он и звонил-то с единственной целью подчеркнуть, что он здесь ни при чем, потому что передал девочку линии и Энцу.